Уловку с этим отсутствующим фермером Схепперс раскусил очень быстро, как только выяснил, что Ян Клейн и Хьюстон учились в университете на одном курсе. Но вторая женщина, дочь Миранды, ее не существовало, а сейчас она стояла за дверью и слушала их разговор. Эта мысль привела Схепперса в замешательство. Задним числом он поймет, что попался на удочку собственных предрассудков незримых расовых барьеров, определяющих его жизнь. Его вдруг осенило, кто такая эта подслушивающая девушка. Раскрылась самая сокровенная тайна Яна Клейна. Осажденная крепость наконец-то пала. До сих пор правду удавалось скрывать лишь потому, что такого никто и помыслить себе не мог. Ян Клейн, звезда разведслужбы, беспощадный бурский воин имел дочь от черной женщины. Дочь, которую, вероятно, любил больше всего на свете. Может, он думал, что Нельсон Мандела должен умереть, чтобы его вот чернокожая дочь могла по-прежнему жить и возвышаться через близость к белым. С точки зрения Схеперса такой лицемерие не заслуживало ничего, кроме ненависти. Он почувствовал как его собственное противодействие разом рухнуло и одновременно осознал невообразимую сложность задачи, какую взяли на себя президент Деклерк и Нальцен Мандела. Как объединить людей, которые считают друг друга предателями? Миранда неотрывно смотрела на него. Она не могла угадать, о чем он думает, но заметила его волнение. Он скользнул взглядом по ее лицу, потом снова посмотрел на каминную полку, на фотографию девушки. Ваша дочь, дочь Яна Клейна, Матильда. Схэперс вспомнил, что читала прошлое Миранды. Как ваша мать, как моя мать. Вы любите вашего мужа. Он мне не муж. Он ее отец. Она, она ненавидит его. Сейчас она стоит за дверью и слушает наш разговор. Она нездорова, у нее температура, и все же она подслушивает. А почему бы и нет? Схейпер скивнул. Он понял. Я хочу знать, повторил он. Подумайте хорошенько, постарайтесь вспомнить любую мелочь, что способна помочь нам найти людей, которые намерены ввергнуть страну в хаос, пока не поздно. Вот. И пришла минута, которую она так долго ждала, — подумала Миранда. Раньше эта сцена всегда представлялась ей иначе. Она станет рассказывать о том, как обыскивала по ночам карманы Яна Клейна, как внимательно слушала слова, произнесенные во сне. Но свидетелей при этом не будет, только они двое, она ее дочь. Теперь жена поняла, что все произойдет по-другому. Но отчего она так безраздельно поверила этому человеку, даже не зная его имени? По причине его собственной уязвимости, по причине его неуверенности перед ней, может быть, слабость, единственное, чему она смеет доверять. Радость, освобождение, думала она. Вот что я сейчас чувствую, как будто выхожу из морских волн и знаю, что чиста. Я долго считала, что он обыкновенный чиновник, начала Миранда. Даже не догадывалась о его преступных деяниях, но потом я узнала. — От кого вы это узнали? — Может быть, я скажу, от кого. — Только не сейчас. — Говорить нужно, только когда приходит время.